Глава двадцать пятая Телефон зазвонил в третьем часу ночи. Женя только-только лег спать и уже успел задремать под монотонный рок от Океана. Совместным решением с Мориам свой дом в пригороде Сан-Франциско Женя решил не продавать. Во-первых, потому что ему все равно нужно будет где-то останавливаться, наезжая в Калифорнию. А во-вторых, потому что, как выяснилось, ему бы очень хотелось показать это место своим детям. Слишком много с ним было связано: открытий, свершений, всего. Оказавшись вдруг в безвыходном положении и кравится с удивлением, понял, что, может, он, конечно и ни черта не знал об отцовстве. Но у него на этот счёт было полной идей. Откуда они взялись, он не понимал до конца. мелькнуло предположение, что не имея отца, он подсознательно примерял на себя эту роль. Прокручивал в голове, как бы он сам поступил в той или иной ситуации, что бы сказал, как бы отреагировал. С жадностью наблюдал за общением других пацанов с их родителями. И в конечном счёте у него в голове сложилась какая-никакая система. Так что, скорее прибавление в семействе его, конечно, пугало, но уже далеко не так, как в момент, когда он о нем узнал. На днях Кравец вообще поймал себя на том, что заглядывает в чужие коляски. Кто там? Мальчик или девочка? А чем он занят? На кого больше похож, на маму или на папу? Хотя что тут гадать? Темные гены Мариам наверняка сильнее я. Или нет? Женя даже позвонил знакомому биологу из Беркли, чтобы выяснить, есть ли у него хоть какой-то шанс. Глупость, конечно. Тот так ему и сказал. Но было ужасно интересно гадать, каким он или она будет. А потом этот телефонный звонок. Сынок, сыночек, беда. Мама внутри похолодела. Что случилось? Тебя опять забрали в больницу. Не меня. Так, хорошо. Ты главное не волнуйся. Кравцов встал, нащупал в темноте штаны и, прижав телефон плечом, натянул их, готовый действовать. Мама. В трубке послышалось какое-то шуршание после чьего-то голоса. Он не разобрал. Те размывал поднявшийся в ушах гул. Женя, это Коган. Да. Значит, слушай меня внимательно. Ничего непоправимого не случилось. Женя сглотнул. Рука с телефоном дрогнула и затряслась, как у паркинсоника. Он как-то сразу понял, что что-то с Мэриам. Она попала в аварию, возвращалась домой с работы, когда на встречку выскочил какой-то дебил. Так, ладно. Главное сейчас дышать. Секундная пауза и следом хриплое через боль. Как она? Она ничего, но тебе лучше приехать. Сможешь? Кравицкий внул, забыв о том, что его никто не видит. Тряхнул головой, надеясь, что заклинившие шестерёнки встанут на свои места, и он наконец как-то сможет запустить механизм осознания происходящего. Ведь пока тот здорово буксовал. А ребенок. И снова пауза, длиной в одну секунду, не большая, может быть даже мили секунду, которая в его реальности растянулась на какой-то ненормально длинный промежуток времени, в котором он гонял по бесконечному кругу одно удивительную в своей необратимости мысль, что этого не может быть. просто не может. так нельзя. он ведь уже привык к тому, что станет папкой. ребенок в утробе хорошо защищен. мы пока наблюдаем. думаю, тебе лучше приехать. главное, Мариам. если что, главное, Мариам. выпалил Кравиц на бегу к гардеробной. Коган хмыкнул. я понял, но к счастью, вопрос так не стоит. в каком смысле? Женя остановился так резко, что покачнулся. Сердце оборвало, съухнуло в пятки в голосе, когда он повторил: "В каком мать его смысле там?" От чёты его прозвучали истеричные, стыдные для мужчины нотки. "В смысле, с ней всё неплохо. Ты молодец, что купил ей новую машину. Если бы она была на своём фордике, её бы раскатала в лепёшку". Раньше её спас. Слава богу. А ведь она до последнего не хотела принимать этот подарок. И если бы если бы что бы он делал? Женя на секунду прислонился альбом к прохладной дверце шкафа. Он не мог её потерять. Не теперь, когда он решил, что только с ней мог быть, потому что она одна ему предназначена, вылеплена под него. Он бы не вынес. Я могу с ней поговорить. Она спит. Сколько времени тебе понадобится, чтобы добраться? Не знаю, сейчас посмотрю билеты или закажу джет. Чёрт, вообще башка не соображает. Женя тряхнул головой. Это нормально, брат. Не вини себя. Спасибо. Что ещё тут можно было сказать? Женя откашлялся. сглотнул непонятно откуда взявшиеся слёзы и по поводу мамы, вообще стариков. Ты за ними присмотри, ага, пока я приеду. Сделаю всё, что смогу. И ни секунды сомнений. Там сделает. Он мог на него положиться, как и на всех остальных. Пятнадцатилетняя пауза в дружбе её не отменяла, хотя, наверное, могла. Дорога заняла восемнадцать часов, пока нашелся джет, пока согласовали маршрут, пересадка в Нью-Йорке, где их продержали почти два часа. За это время Женя несколько раз пытался позвонить Марьям, набирал и стирал сообщения. Благо связь в самолете была, но так ни черта ей и не отправил. Все слова казались неправильными и мелкими, а фразы абсолютно пустыми. Они не отображали ни сотой доли того, что он в самом деле испытывал, того, что хотел и должен был ей сказать. Держись, глупость. Я с тобой. Так ведь нет? И я тебя люблю. Да, это, пожалуй, самое правильное. Но такое, наверное, лучше говорить, глядя в глаза. Потому как, опять же, ну что это? Люблю само по себе значит? Но почему? Почему он никогда ей этого не говорил? А если бы вдруг стало поздно? Почему он никогда не задумывался об этом? А если бы стало поздно? Напиши, когда ты прилетишь. Тебя Севаков с мигалкой встретят. Есть что хуже? Настрочил с большим трудом, потому что пальцы никак не желали попадать на нужные кнопки. Нет, выдохните уже. С ним будет быстрее. К тому моменту уже не был на ногах уже почти двое суток. Так что да, быстрее бы ему не помешало просто её обнять. Убедиться, что всё хорошо и отрубиться поменьше и мере на сутки. Только бы с ней всё было в порядке. Жек, я тут, прогудел Севаков. Хорово выглядишь. Давай сюда свой чемодан, совсем лёгкий. Спасибо, Мить, за всё. Ткнул пальцем в мигалку. Да без проблем. Ни чужи ведь люди. Ага. Кравцев рассеянно кивнул и первым забрался в машину. Мы с ней даже пробовали мутить. Но, знаешь, Мариам, кажется, всегда в тебя была влюблена. Так что ни черта у нас, конечно, не вышло. Видимо, желая как-то его поддержать, Сиваков всю дорогу безумлку болтал. Но и эту большую часть сказанного Женя пропустил мимо ушей, а тут помимо Воли прислушался. Это вообще было идиотской идеей. Всё равно что с сестрой это самое. Ну, ты понял. Ага, понял. Смешно и неважно. Потому что Марьям всегда любила лишь его одного. Его девочка, его никому не отдаст, ни богу, ни чёрта. Женя устало растёр лицо. Ну скорее же. Вся его усталость, вся тоска по ней, достигнув своего предела, так и норовили выплеснуться наружу. И чтобы как-то взять их под контроль, всего-то и требовалось её обнять. и заглянул в глаза, без слов сказать: я рядом. Теперь всё будет хорошо, слышишь? Домирланд встречал Женю у входа в клинику. Ну, слава богу, добрался. Как она? По-моему, в ужасе. Я поэтому тебя и вызвал. В ужасе? Угу. Она панически боится потерять ребёнка. Панически. Понимаешь? Это ненормальное. Ей нужно больше думать о себе. Надеюсь, хоть тебе удастся ее в этом убедить. Женя машинально кивнул, осмотрел пустой коридор. А где все? Не поверишь, разогнал. А так тут человек по десять сидело. Одних выгонял, приходили другие. Устроили мне тут. Строг. Слушай, там, ты же так и не сказал, что с ней. Да ничего. Ушиб грудной клетки, ну и так всякая по мелочи. В сравнении с тем, что с ней могло бы быть при таком столкновении, отделалась Марьям лёгким испугом. Я же сказал, меня больше её психологическое состояние волнует. Разберёмся. Сударь кивнул на дверь. Ага. Тогда не буду вам мешать. Женя вошёл тихонько. Время уже было позднее, и Марьям спала. Рядом с её койкой ни кресла, ни стула. Недолго думая, он окрадётся,пустился прямо на колени и осторожно щёлкнул выключателем ночника. Марьям сморщила нос, но не проснулась. Бледная, на виске садина и тёмные, притёмные круги под глазами. Он мог её потерять. Женя стиснул зубы. Уткнулся разгорячённым, покрытым плёнкой испаренной лицом в матрас. Боднул её бок, потёрся темечком лицом открытым ртом. Наверняка со стороны его поведение выглядело полным безумием. Плевать. Ему было плевать. Жень, Женя. Привет. Почему-то не мог себя заставить оторваться от того, что делает, и посмотреть ей в глаза. Привет. А ты как здесь оказался? Мне позвонили какие-то странные, глупые, ничего не значищие слова. А мне ничего не сказали. Ой, не смотри на меня, пожалуйста. Я ужасно выгляжу. Ты с ума сошла? Как будто мне есть до этого дело. Когда ты, Господи, Марьяма. Он поднялся с колен, сел на кровать. Зарылся носом ей в её волосы. Я мог тебя потерять. Я мог тебя потерять. Мы можем потерять малыша. Знаю, ты не очень его хотел. Это только в начале. Сейчас всё изменилось. Знаешь, я даже купила ему костюмчик. Правда? Марьям всхлипнула. Ага, совершенно идиотский. Вроде как костюм цыплёнка с гребешком на шапочке жёлтого цвета. Чтобы и мальчику подошёл, и девочке. Мы же ещё не знаем, какого пола он будет. Не знаем, да. Хоть мне и сделали УЗИ, чтобы понять, как дела у малыша, срок для определения пола ещё маловат. Да это и не важно сейчас. Правда? Главное, чтобы с мелким всё было хорошо, шептал он, продолжая поглаживать её дрожащими от эмоций руками. Эй, ну ты чего, маленькая? Выходит, Тамирлан ничего тебе не сказал? Нет. Да что случилось-то? Из-за ушиба произошла небольшая отслойка плаценты. Там говорит, что ничего непоправимого не случилось. так как сосуды матки во время тромбировались и процесс не распространился дальше. к тому же на этом сроке плacentо еще растет и может компенсировать поврежденный участок ноа. ноа? заиндивел Кравец. что если этого не случится, Женя? что если я потеряю ребенка? мы. что? если мы его потеряем. это звучало ужасно, да? но гораздо лучше, чем в её варианте. Да, конечно, ты прав. Мы Хочешь знать, что тогда будет? Вытирая набежавшие на глаза слёзы, Марьям кивнула. Наверное, поначалу нам придётся очень нелегко. Думаю, мы будем сами не свои от боли и прольём много слёз. Но мы это переживём вместе. Слышишь? Мы совсем справимся, выстоим. Иначе просто не может быть. Почему-то так в этом уверена. Захлёбывалась она горем, потому что я слишком люблю тебя, чтобы было как-то иначе. Я безумно, нереально тебя люблю. Видеть её удивление было так же невыносимо, как и слёзы. Надо же. Она действительно удивилась. После всего, что было между ними за эти дни на расстоянии, после всех сказанных слов, шуток и данных ей обещаний, Женя выдохнула она с каким-то мот его благоговением, которого определённо он не заслуживал. Женя, мы совсем справимся. Отчеканила он. Вдруг в полной мере ощутив, что значит быть мужем, главой семейства или той самой пресловутой стеной. Ты мне веришь? Короткий взгляд, глаза в глаза, как он изначально мечтал. А после робкий и не смелый кивок, как будто она не до конца доверяла нет, не ему, себе. Женя дал себе зарок поработать над её неуверенностью. поклялся сделать всё, чтобы она научилась себя ценить. Всё, с этим решили. Да, хлюпнула. А теперь вытерла слёзы и взяла себя в руки. Нашему ребёнку точно не станет лучше, если ты будешь так это всё переживать. Напустил намеренно строгости, понимая, что она в силу характера непременно послушается. Так и случилось. прямо у него на глазах её слёзы высохли Ты прав. Я не должна была так расклеиваться. Просто Я всё понимаю, малышка. Снова смягчился Женя. Но теперь я рядом. А значит что? Что? Улыбнулась его жена. Что всё под контролем. Иди сюда. Какой ты весь из себя начальник. Ещё какой. Надаем тебе, как горькая редька. Он улёкся на спину, Марьям легла рядом. Их взгляды снова сплелись. Глупой, прокомментировала она. Да кто ж спорит? Иначе бы раньше её разглядел. Но теперь уж ничего не остаётся, разве что любить. И за всех сил, чтобы додать недоданное за 15 лет. И ладно. С этим он определённо справится. К бабке не ходи.